Глава 6. Входная дверь здания суда была закрыта. Во дворе стояли люди с плакатами, на которых от руки было написано слово «Свобода». Крамольное нынче слово. Дина показала удостоверение хмурому охраннику. Тот сначала полез за списком аккредитации, потом махнул рукой. «Да идите! Надоело все!» «Что так?» «Сыт по горло!» кем меня только сегодня не называли. Стыдно будет своему ребенку в глаза посмотреть. «А я что?» «Говорят, пускай, пускаю. Говорят, не пускать, не пускаю. И все. Меня нет в вашем списке. Просто некогда было оформить». «Да какая разница? Идите. Я видел вас по ящику. Не пущу вы расскажете, какой я сатрап. Может для того и не успели оформить». Подозрительный вынос, спасибо. Я буквально на 15 минут, и между нами процесс не объявляли как закрытый. Вот о чем и я. Буду крайним. Просто у них зал не резиновый. Но вы поместитесь, начнете кричать позор и свобода. Нет, мне кричать вообще нельзя. Голос берегу для работы. А что нельзя? А мне все равно. За зал я не отвечаю. Так спросил, поговорить. Дина вошла, когда заседание явно завершалось. Говорил Александр. Девушка в клетке увидела Дину и слегка заметно кивнула. Она была в наручниках. Дина подняла в знак приветствия руку и быстро отвела взгляд в поисках места. Ей нельзя смотреть на людей в клетке. Сердце заходится и слезы близко, а у нее накрашены глаза. Она нашла свободное место у стены и села. В деле есть три экспертизы и не менее десяти свидетельских показаний, которые доказывают стопроцентное алиби моей подзащитной, говорил Александр. Потрясающий уникальный в моей практике случай, ваша честь. Вы это не заметили. Повторяю по слогам. Вы, судья, не заметили важных материалов. Вы не отказались это приобщить, не опровергли другими материалами. Вы, как говорят, просто проехали. Хорошо, даже отлично. Все в деле, а рукописи, как известно, не горят. Дойдут эти документы до человека, имеющего представление о миссии судьи. «Я вас прошу», — резко сказала женщина в мантии, без оскорблений, «насчет миссии судьи». «Могу и слово лишить». «Можете», — согласился Александр. «Я даже не буду возвращаться к тем материалам. Мы о них толкуем столько дней, точнее месяцев. Я наговорил речей на много процессов, наверное, поэтому сегодня просто в порядке развлечения, что ли. Покажу-ка я вам маленькое такое кино, документальное, видео на телефоне». «На телефоне, который, каюсь, просто силой, изъят у конкретного человека, готов нести ответственность». «Так», — сказала судья, — «начинаются фокусы». «Ну да», — кивнул Александр. Секретарь помогла ему вывести видео на монитор. «Вы все видите момент убийства. Это даже больше похоже на казнь, чем на убийство». «Два человека, держат третьего. Лицо его здесь хорошо видно. Это тот человек, за убийство которого арестована моя подзащитная, которая была в это время в другом месте, да еще и не одна со свидетелями. Она была с оружием. Но это был тир. Его адрес есть в деле. Этот адрес далек от места, которое вы видите сейчас». «Человека, которого убьют, звали Анатолием Свиридовым. Сейчас выйдет четвертое действующее лицо, вот оно. И, как видите, расстреливает в упор Свиридова. Киллера можно без труда узнать, и представитель обвинения вряд ли не знает, кто такой Колян Северный. Рецидивист, выкупаемый работодателями с любых сроков, даже с пожизненного, как это было в последний раз». Кино, собственно, закончилось. Оно снималось одним из участников казни для заказчика. Поэтому же телефону можно увидеть, кому отправлено. Для следствия дальше просто гамма. Семь нот. Ваша честь, поднялся прокурор. Что это за фальшивка? Мы вроде не в песочнице. Такое кино в кавычках умельцы сделают на заказ за сотню долларов. «Вы же понимаете, что серьезные доказательства не выдают эффектно под занавес, когда зал полон прессы. Господин адвокат работает, как обычно, на свой пиар». «Да», — сказала судья. «Мы, конечно, постараемся проверить, что в данном случае сложно, ввиду отсутствия всех действующих лиц. Возможно, проверить лишь факт монтажа. Но уже сейчас скажу, господин Гродский», «Ваша выходка несерьезна и неуместна. Об этом киллере вообще не было речи на предыдущих процессах. И вдруг туз в рукаве. Придумали накануне? У вас был последний шанс сказать что-то, смягчающее вину вашей подзащитной. А вы именно нас развлекли». «Развлек», — улыбнулся Александр. «Я так рад. Наш контакт был долгим и бесплодным». И поэтому у меня последний аккорд. Сейчас мой помощник, частный детектив Сергей Кольцов, ведет в зал заседание Николая Печкина, он же Колян Северный. Колян давно рвется в светское общество, сидит у нас под замком ровно три недели. Офис частного детектива пришлось укреплять и поставить платную охрану, удобство то все. «Колян — профессиональный сиделец, знает свои права. Если Колян напишет заявление по факту похищения, мы с Кольцовым готовы отвечать». Но он сказал нам, что ему было хорошо. «Собственно, вы сможете это уточнить у него. Телефон я у него отобрал. Даже девушкам он позвонить не мог». «Что за цирк?» — тревожно посмотрела на прокурора судья. Прокурор застывшим взглядом смотрел, как из адвокатской комнаты высокий синеглазый блондин небрежно подталкивал вперед коренастого мужика в наручниках. «Это он», — произнес прокурор, — «это Колян. Я так и знал, что его не убили, как нам сообщили. Типа сбежал, стреляли, нашли труп Коляна. Говно не тонет». — Наша с кисточкой! — сделал реверанс с кривыми ногами колян. — Ну чё? Добился мне пожизненного. — Спокойно, Николай, — произнес Александр. — Работа не сделана. Вы все видите, у меня в руках телефон Печкина. И по нему я сейчас найду разговор Николая с заказчиком убийства. Есть и расшифровка этого разговора для приобщения к делу. А все разговоры... С заказчиками Колян записывал, потому, наверное, и жив до сих пор. Шантажирует. Александр включил диктофонную запись с телефона. Значит так, Колян. Это гнида там, где я сказал. За ним присматривают. Границу не пересечет. Банк, ну, тут ничего не попишешь. Ушел мой банк со всеми деньгами. «Свою задачу понимаешь. Даже труп никогда не должны найти». «Ясен пень!» «А ушел банк на ножках или еще ходит, это не мое дело», — прошепелявил сквозь свои выбитые зубы колян. «Мои деньги, как договорились, не на цент меньше». «А ничего, что я тебя выкупил с пожизненного?» А ничего, что ты уже всех баб поимел, и все рестораны в Москве обожрал на мой аванс. Ладно. На то ты и дерьмовый убийца, чтобы ничего больше не соображать. Деньги будут в банке Сингапура. Билет тебе туда выдадут, в самолет посадят, там встретят. Все там у тебя будет. Но сюда не вздумай никогда». «Ты это хорошо усвой, и на тебя найдется другой, Колян!» Судья и прокурор почти не дышали. Не узнать голос заказчика было просто невозможно. Олигарх, высокий чиновник, владелец всего-всего. Банки у него на самом деле постоянно кто-то грабил и банкротил. Большие такие, богатые банки для элиты. «Я так понял», — негромко сказал Александр, «что все узнали голос собеседника моего друга Коляна. И многие, видимо, в курсе, что Свиридов был его заместителем по этому ограбленному банку. А перед этим банком грабили другие. Исчезали другие заместители. Некоторые прекрасно живут сейчас в других странах, полагаю, на свой процент». Версия о том, что таким образом данный заказчик грабил людей, выводил деньги из страны, она на поверхности, доказывается легко. Зарубежные партнеры с интересом пойдут навстречу в проверке. А Свиридов его обманул. Деньги спрятал так, что найти не удалось. Раньше никто и не пытался прятать. Жить хотели. Свиридов рискнул. Где деньги — не ваша забота, их просто нет. В отличие от трупа самого Сверидова, который сейчас находится в морге у эксперта отдела по расследованию убийств, Колян помог отрыть. И пули в этом трупе никак не могли вылететь из пистолета моей подзащитной. Что легко доказуемо. Николай готов показать место, куда спрятал орудие убийства — Явка с повинной вообще для него характерна. Тюрьма. Давно его дом родной, санаторий. Сингапур они меня сослали», — выдохнул Колян. «А это...» Он умудрился в наручниках сделать неприличный жест. «Не, ничего. Чисто. Хата. В ней какая-то баба. Счет есть на мое имя». «Но я там выл. Там же поговорить за жизнь не с кем. И денег вдвое меньше, чем договаривались. Ох, как я это не люблю!» «Конечно, Колян!» — мягко сказал Сергей Кольцов. «Тебе же есть с чем сравнивать!» «Безобразие! Афера, господин Гродский!» «Как вы могли такие факты скрывать и от следствия от суда?» — произнес прокурор. «Да как-то не хотелось, чтобы наши с трупы никто не нашел. Меркантильный интерес. Кто воспользовался телефонным правом по этому делу, мы не просто в курсе, ваша честь. Против лома есть приемы. Информацию всегда ищи у конкурентов. Я не произношу пока фамилии заказчика. Вы ее не произнесете до конца заседания. А все в зале ее знают». «Голос специфический. История с банком известная. Зал заполнен прессой, в том числе и зарубежной. Через пять минут мы окажемся в центре сенсации. Расшифровки разговоров с вами тоже есть. И вы не поверите, но разрешение на прослушку разговоров с вами получено на основании закона. Эту запись вы видите не первыми. Первым зрителям понравилось». А операторы отзывчивые, законопослушные люди. Судья ушла и вернулась, сократив свое время на подготовку приговора до 20 минут. Планировалась неделя. Наше решение невиновно. Освободите бывшую подсудимую в зале суда. Что касается ваших интриг, Гродский, то я только что написала заявление об уходе. «Спасибо вам. Мне до пенсии меньше года». У Дины шла кругом голова. Она не могла поймать ни одной мысли. Только сердце рвалось и рвалось. Она как-то оказалась у клетки, с которой выпускали девушку, снимали с нее наручники. Дина прижалась к ее щеке мокрым лицом, по которому наверняка потекла тушь потом вдруг поцеловала две тонкие, почти детские руки. «Дина! Вы!» — раздался за спиной голос Александра. И она, забыв простыть, приличие, свое положение, ревела практически в голос у него на груди. А он вынул чистый носовой платок и вытер ей глаза и нос».